В аэропорту не оказалось свободных машин в аренду. Автобусы ходили редко, и следующий отправлялся лишь в 13-10 издержки небольших городов, которые так ненавидел Брет. Пришлось выложить стопку наличных таксисту, который подкинет его к пункту назначения. Но колымага с шашечками сломалась за пять миль до Сент-Клера, и обозленному на весь мир Брету пришлось тащиться пешком. Пейзажи его мало интересовали. Приедь они сюда вместе с Эвелин. Он, быть может, и полюбовался зеленью лесов вдоль дороги. Но все его мысли занимала репетиция речи, заезженной кассеты, крутившаяся в голове. Бред так глубоко ушел в свои мысли, что лишь со второго раза услышал, как ему сигналит. Тойота Ярис остановилась в двух метрах от него. За рулем женщина в очках, измученная чуть ли не больше, чем он сам. Хотя время еще не дотикало до обеда. Вас подвести? Участливо спросила незнакомка, когда Бред подошел к опущенному стеклу. «Куда вы направляетесь «В Сент-Клер». «Ну, тогда вам очень повезло, потому что я еду туда же. Садитесь, под брошу. «Не стоит. Тут всего-то осталось мили две». «Вообще-то четыре». Он так медленно шел. Казалось, что дорога заняла у него целую вечность. Костюм, в котором он вылетел из дома, явно не подходил для долгих пеших прогулок по обочине. Проносящиеся мимо машины закоптили дорогую ткань, а туфли превратились в поношенное отрепье. Лёгкая дорожная сумка будто оттяжелела, а сменное белье и необходимые в путешествии мелочи превратились в груду камней. «Не хочется вас утруждать». «Мне ведь по пути?» — улыбнулась женщина. У нее на лице было написано, что она не может проехать мимо нуждающегося и не помочь. Залезайте. Всяко лучше, чем тащиться на своих двоих через лесные просторы. Бред сдался и забрался на пассажирское сиденье, виновато бросив взгляд на грязные туфли. Спасибо, вы просто спасли меня. Бросьте, все мы должны помогать друг другу, ведь так. Меня зовут Ванесса. А я Бред. Вы живете в Сент-клере. «Всю свою жизнь!» «То ли с грустью, то ли с обожанием», — сказала Ванесса. «Тихий городок, где ничего не происходит, но мне нравится». Она покосилась на загадочного пассажира и отметила, что он весьма привлекателен. Мужчины в сент клере были совсем не такими, загрубевшие и приевшиеся одним своим видом. Один Джеймс О'Хара выделялся среди них настоящей мужественностью и добропорядочностью. Может, ей просто стоит обратить внимание на кого-то за пределами замершего города. Этот парень был красив, с хорошими манерами и явно с хорошими деньгами, судя по костюму. Последнее, конечно, мало волновало Ванессу, но почему бы не получить такой приятный бонус? Бред располагал к себе с первого взгляда, поэтому Ванесса с легкостью призналась. «Правда, иногда хочется сменить место, понимаете?» Уехать туда, где тебя никто не знает, начать все с чистого листа. Эти слова напомнили Брету про Эвелин, которую он бросил в Атланте, и почему все так хотят сбежать из Сент-Клера. Иногда устаешь быть одним и тем же человеком на протяжении 30 лет. Ну вот, не прошло и двух минут разговора, как она выдала свой возраст, а еще считает себя королевой психологии. И куда бы вы хотели рвануть? Не знаю. «Куда-нибудь. Где пересечь город пешком можно не за полчаса. Где можно выйти утром из дома, не расчесываясь, и не бояться, что соседки тут же припишут тебя к неряхам». Брэд очаровательно засмеялся, а Ванесса удивилась, что так разболталась с незнакомцем. «Ну, я как раз из такого города». «Правда? Откуда именно?» «Атланта. Самое сердце Джорджии». И, поверьте, стучит оно, не переставая. Зашуршала ткань пиджака, когда Бред полез в карман и выудил оттуда маленькую карточку. «Вот. Если когда-нибудь решитесь переехать, скажем, в Атланту, позвоните мне». Одним глазком Ванесса пробежалась по буквам имени и номеру телефона на визитке. «Этот парень и правда крупная шишка, раз сносит такую в кармане». «Вы помогли мне, а я всегда плачу за добро», — пояснил Бред. Может понадобиться помощь в поисках квартиры. В больших городах много мошенников и обманщиков, которые выставят заоблачную цену за аренду. Ванесса положила визитную карточку в кармашек приборной панели. Буду иметь в виду, Брэд, Донован. Конечно, она никогда не соберется с духом предпринять нечто подобное, но маленький подарок от попутчика будет напоминать ей о том, что всегда есть возможность вырваться. Ярис свернул на более узкую дорогу, и покатил по знакомому маршруту. Ванессе нередко приходилось мотаться в Детройт, так что она привыкла к видам за окном. Брэд же разглядывал все с неподдельным интересом, хоть на какое-то время отпустив свою злость и забыв про встречу с Грейс О'Хара. Когда вдали показался указатель «добро пожаловать в Сент-Клер», Бред поерзал на сиденье. Он так и не решил, что сказать, так и не понял, что здесь делает. Чуть ли не впервые в жизни им распоряжались эмоции, не разум. Лесные заросли исчезли, их будто смахнула гигантская рука. И по обеим сторонам дороги показались поля, а затем и домики. Симпатичные коттеджи, похожие на маленькие пуговки на рукаве. Река Пайн рассекала местность длинной длинноизвеленной и убегала куда-то вдаль к другим городкам Мичигана. Будучи горячим поклонником мегаполисов с их кишащим темпом жизни, Брэд не мог не оценить природную умиротворенность, что царила здесь. Он думал, что впервые увидит сент клер вместе с Эвелин, но этому не суждено было случиться. Вместо нее это открытие пришлось разделить с незнакомкой, что по доброте душевной предложила подкинуть его. Раттл-Ран-Роуд плавно перетек в Клинтон-Авеню. главную артерию городского потока. Все здесь выглядело таким маленьким по сравнению со стеклянными батальонами высоток Атланты, но таким уютным. Может, однажды Бред был бы и не прочь перебраться с Эвелин в этот тихий уголок, купить домик подальше ото всех, с большим задним двориком, где их дети могли бы без страха бегать прямо босиком. С молотком и гвоздями он не особо дружил, но освоил бы это ремесло, чтобы самостоятельно смастерить качели и подвесить их за могучую ветку старого дуба, что годами оттенял окна. Но Грейс все испортила. Запустила жадную руку в их будущее еще шесть лет назад. И при встрече Бред не собирался жать эту руку. Ярость снова вернулась, да она никуда и не уходила. Просто притаилась за вежливым разговором с водительницей. Та с любопытством посматривала на его реакцию. Проникнется ли он к ее родному краю, или вид потертых магазинчиков спугнет его. Бред ничего не говорил и только как-то странно покусывал губы. Было бы невежливо навязываться с новыми вопросами, поэтому Ванесса лишь спросила, «Так где вас высадить?» Бред оттянул рукав пиджака и взглянул на циферблат. «Без пяти одиннадцать». Прелесть ранних рейсов в том, что остается куча времени, чтобы освоиться на новом месте. Но Брэд не собирался тратить время на пешие экскурсии и дегустации местного меню. Он даже не будет снимать номер в отеле, а поскорее закончит начатое и вернется домой. Как только его отпустят, они заживут Савелин, как прежде. И Грейс больше не побеспокоит их. Понимая, что его звонок будет как гром среди ясного неба сент клера Бред пристроился за столиком ближайшего кафе, водрузил сумку рядышком на диване и, сделав заказ на чашечку черного кофе с молоком, набрал номер, который давно не набирал. Бред, это вы? Удивленно спросил сбитый с толку голос. Не ожидала вас услышать. По тону было не разобрать, Грейс рада или огорчена его внезапным появлением. Бред не стал тянуть и выпалил. Я здесь, в Сент-клере. «Вы... Савелин?» «Нет, я один. И хочу поговорить с вами». «Что ж...» Неуверенно отозвалась Грейс всего в нескольких километрах от него. «Конечно. Я сейчас на детской площадке в парке около реки Сент-Клер. Я буду ждать вас там. В двенадцать». Напряжение, с которым Грейс стреляла словами, немного подняло градус в крови Бретта. Она была чем-то взволнована, будто еще до их разговора. Плевать, даже если у нее сейчас была черная полоса в жизни. Он здесь и не отступится от своего. Ему нужно освободиться от злости и освободить Эвелин от прошлого. «Ваш кофе, голубчик!» вежливо произнесла пышная дама в летах и в белом переднике, который натянулся на ней, как кожа на вздутой мозоли. Но Бред уже поднимался из-за столика, и бросал разглаженную купюру на стол. Как до смешного дешево здесь стоил кофе. И Бред понадеялся, что вкус не соответствует цене. Но пробовать придется в другой раз. Грейс будет ждать его меньше, чем через час, а ему еще добраться до этой детской площадки и не заблудиться в незнакомых улицах. «Простите, мэм». Вежливо обратился он к официантке, и видно владелица по совместительству. «Как я могу добраться до реки Сент-Клер?» «Мне нужна детская площадка». Женщина застыла с кофе в руке и как-то подозрительно прищурилась. Незнакомец так и не выпил кофе, оставил гораздо больше, чем она просила за чашку и просил подсказать дорогу до детской площадки. Как бы не направить к детишкам опасного развратника. Они умеют быть вежливыми. Она-то смотрела новости. Видя неодобрительный взгляд женщины, бред поспешил обелить себя в ее глазах. У меня там назначена встреча с сестрой и племянницей. Недоверчивые морщинки тут же разгладились, хотя пухлое лицо женщины все еще испещряли складки. О, голубчик, так вы приехали в гости? У глаз был наметан на посторонних. Ну, добраться туда проще простого. Выходите из кафе и идете все время вперед по Клинтон-авеню, пока не упретесь в юг Риверсайд-авеню и не увидите речку. А там уже вдоль речки пройти всего ничего. Площадку вы точно не пропустите. — Благодарю, мэм. Бред забрал сумку и откланялся. — Постойте, вы оставили слишком много денег, но так и не выпили кофе. — окликнула его женщина. — Позвольте угостить этим кофе вас. За помощь. Улыбнулся Бред и выскочил за дверь. Дама хмыкнула, пожала плечами и вернулась за стойку, пополнив кассу, выручкой сразу за две чашки. Странные эти пришельцы из больших городов. Разбрасываются деньгами, как мусором. Ну, ей же лучше. Пока не набежало клиентов, можно вернуться к Роману и выпить славного кофе, которое она варила уже тридцать лет. Бред последовал по указанному маршруту с маниакальной точностью. Не хотелось забрести в какой-нибудь дальний уголок Сент-Клера и полчаса выбираться обратно. Сразу же за «Бургер Кинг» он увидел развязку и указатель. Юг Риверсайд-авеню уходила налево. Женщина не ошиблась, хотя сложно прожить всю жизнь в одном городишке и не выучить хитросплетение улиц наизусть. По правую руку бушевала широкая река, пока Брецель направленно продвигался вверх по невысокому склону дороги. «Интересно, как часто Эвелин бродила здесь? Сейчас ее не отличишь от жительницы «Муравейника», Но когда-то ведь она была одной из здешних любителей природы. По мере того, как Бред продвигался вперед, по его конечностям начало растекаться волнение. Время еще есть. Он успеет, Грейс, как раз вовремя. По пути почти никто не встречался. Только собачник с мохнатым комком на поводке и два бегуна, одетые в легкую спортивную форму, совсем не по погоде. В Атланте же пришлось бы проталкиваться через толпы гуляющих по набережной. «Пожалуй, маленькие городки не так уж и плохи». За деревьями, высаженными в красивую аллею, показалась башенка горки. Звуки веселых голосов боролись с шумом воды и пытались перекричать плеск речного потока. «Он на месте». Бросив взгляд на резвящихся малышей, которые копались в песочнице, съезжали с горок с видом маленьких десантников и норовели вырваться из материнских рук, Бред стал высматривать Грейс. но увидел ее не среди суетливых мамаш, а прямо у воды. Она разговаривала с каким-то мужчиной, после чего они поцеловались, и мужчина ушел. Это был Бен? Бред попытался выудить из памяти те секундные описания, которыми Эвелин рисовала своего бывшего. Но ведь Грейс говорила о разводе. С чего бы ей так нежно вести себя с человеком, которого она больше не любила? Нет, мужчина совсем не походил на Бена О'Хара. Более низкий, худой и не такой самоуверенный. Женская фигура проводила взглядом знакомого и посмотрела на часы. Ждет его. Пора. Туфли мягко погружались в прибрежный песок и становились все больше похожими на обувь строителя, а не эксперта по ведению бизнеса. Придется их выкинуть или очищать от сент клера Грейс то ли услышала, то ли почувствовала его приближение и обернулась. Она заговорила не сразу, рассматривая лицо человека, которого знала лишь по звучанию голоса. То же самое делал и Бред. Те же серые глаза, что и у Эвелин, вогнали его в ступор, будто природа растеряла воображение и сотворила их под копирку. Те же длинные каштановые волосы слегка растрепались, и развивались за спиной от речного ветра. Но в остальном две сестры были разными, как день и ночь. Разный изгиб бровей, припухлости губ, очертания скул, форма подбородка. Грейс была старше, и теперь это четко проглядывалось по нескольким складочкам в уголках глаз. Появились они от возраста или от горести, что принес ей брак с Беном. Были бы у Эвелин точно такие же, «Проживи она с этим мужчиной не год, а больше!» Бред! спросила женщина с оттенком узнавания. Ни глаза, ни губы не выдавали радости от встречи, скорее опасения. «Грейс!» Вот мы, наконец, и встретились. Оба чувствовали себя не в своей тарелке. Не знали, как правильно поздороваться, пожать руку, обняться... проигнорировать эти приветственные обычаи. Выбрали неловкую улыбку. Грейс была взволнована. Это было заметно по ее топтанию на одном месте и оглядками из-за кустов на детскую площадку. «Вы кого-то ждете?» — спросил Бред, чувствуя, что нарушает какой-то привычный уклад ее жизни. «О нет, просто там моя дочь». Грейс кивнула в сторону песочницы, в которой возилось пять детишек. Оставила ненадолго и стараясь не спускать глаз. Она помолчала и снова посмотрела на гостя из другого мира. Решилась на самый главный вопрос. «Так зачем вы приехали? Из нашего прошлого разговора я поняла, что вы не хотите не слышать, не видеть меня. Что изменилось? Не время быть вежливым. Не за этим он пролетел 700 миль, чтобы идти на попятный. Он вздохнул в воздух. Да непривычного, чистой северной прохлады, и сверкнул глазами. Я здесь, чтобы завершить то, что тянется годами. Увидеть ваше лицо и посмотреть в глаза, чтобы найти там частичку совести. Болезненная горечь появилась на стянутом непониманием лице Грейс. Она выглядела униженной, растоптанной в этот самый песок, на котором стояла. Еще недавно Бред бы смутился своей жестокости. и почувствовал жалость, но новый бред, озлобленный отказами и разбитый неполноценной любовью, был готов принести в жертву свою порядочность. «Я полюбил Эвелин три года назад, но из-за вашего предательства она никогда не сможет стать на сто процентов моей. Вы увели ее мужа, сломали ей жизнь, уничтожили мою». «Я не стану это выслушивать». Грейс отмахнулась и нетвердой поступью сделала два шага в сторону. Она выглядела так, будто провела два раунда на ринге в спарринге с чемпионом мира. Побитая, побежденная, морально уничтоженная. «Нет уж, вы послушайте!» Повысил голос Бретта, и она несмело обернулась. «Как вы смели влезать в ее отношения и разрушать брак! Вы не только променяли ее любовь и доверие на гнусного мужчину, но и поставили под сомнение все ее представление о человеческих отношениях. «Вы не смеете говорить мне все это?» «Как раз таки смею. Никогда, слышите? Больше никогда вы не позвоните нам и не отправите ни одной гребаной открытки. Вы исчезнете из нашего мира навсегда, потому что приносите одну только боль. Ведь из-за вас она никогда не будет прежней, никогда не станет моей женой и матерью моих детей». Вы испоганили мне жизнь. И я думал, что приеду сюда лишь за этим, опустошить душу перед вами. Но нет. Грейс отшатнулась от оскала. Мужчина, который казался ей образцом благородства, как оборотень сбросил шкуру и намеревался перегрызть ей глотку в два укуса. «Я видел вас», — победоносно заявил Бред, пьянея от собственной ярости и власти. «Как вы целовали того мужчину». И это явно был не Бен, ведь так, чувствуя триумфальное удовлетворение от испуга Грейс, Бред за секунду придумал решение. Он разрушит жизнь этой женщины, как она разрушила его. Отомстит за ту пытку, в которую погряз три года назад. Это не ваше дело, теперь мое, безжалостно ухмыльнулся Бред. «Что скажет ваш муж, когда услышит о вашем романе на стороне?» «Вы не можете?» «Сейчас я могу всё. И вы сами стали тому виной. Мне не составит труда отыскать ваш адрес, и тогда будьте уверены, Бен обо всем узнает». Брэд почувствовал себя пушинкой, сбросив весь этот многотонный груз. Он было развернулся, чтобы оставить Грейс наедине со своим страхом, но та нагнала его и коснулась плеча. Весь ее план мог рухнуть, если Бен узнает о Поле. Все ее усилия, тайный сговор с Клэр Хантингтон и мечты о счастливой семье с Полой и Эммой пойдут псу под хвост. Бен узнает об измене, наймет лучших адвокатов и отсудит дочь. «Стойте!» «Не надо!» «Вам меня не остановить. Уже никто меня не остановит!» «Прошу вас!» Нотки мольбы принесли удовольствие Брету, Но он не сжалится. Он готов мстить. Грейс оббежала его и возникла перед ним очередным препятствием. «Почему вы так жестоки со мной?» «Не более, чем вы, Савелин, и со мной. Я каждый день переживаю из-за этого». «Вам мало моих мук. Он заберет мою дочь, как вы не понимаете!» Я пытался вас понять, но все зашло слишком далеко. Бред двинулся на нее, зная, что с легкостью шибёт ее с ног, если она воспротивится. Разум же Грейс затянула пеленой безумия. Она будет бороться за Эмму и за свою семью. «Надо только остановить этого человека, воззвать его к милости». Ведь знала, что в глубине души она осталась. «Я вам не позволю!» Грейс схватилась за дорожную сумку в надежде выхватить ее из рук. Но Бред крепко держал ручки. Грейс дернулась, но ничего не произошло. Они стали тащить сумку каждый на себя, как на соревновании по перетягиванию каната. Бред устал от этих игрищ и с такой силой дернул сумку на себя, что Грейс отскочила в сторону. Но торжество победы длилось недолго, когда Бретт увидел смятение на лице Грейс. Она оступилась на самом краю берега. Все происходило так быстро, что Бретт не успел опомниться. Он потянулся вперед, чтобы ухватить женщину за выставленные вперед руки, за пол и пальто, да хоть за что-нибудь. Но его пальцы просквозили в сантиметре от пальцев Грейс. С молчаливым ужасом тело Грейс полетела вниз с обрыва. Сердце Бретта упало. Он бросился вперед, чтобы прыгнуть в воду и помочь ей выбраться, но берег был слишком резким, а течение слишком сильным. Крики Грейс захлебнулись в бормотании волн. И секунды не прошло, как тень Грейс уже была на десятки метров вниз по течению. Ее уносило со скоростью цунами, И даже если бы Бред сиганул следом, он бы уже не смог ее спасти. А только сам бы подписал себе смертный приговор. Всего через минуту от Грейс остались лишь следы на песке. Бред с ужасом глядел вслед бурной реке Сент-Клер и обливался потом. Он отправил ее на верную смерть. Случайно, совершенно непреднамеренно. Он не хотел ей смерти. Господи! Когда первый шок прошел, Брэд стал оглядываться по сторонам, как серийный убийца. Словом, чувствовал он себя так же. Берег был пустынен, ни одной живой души. Кусты надежно скрывали прибрежную линию от аллеи и детской площадки, откуда доносился все тот же привычный гам. Там осталась ее дочка. племянница Эвелин. Что он натворил? Но уже ничего невозможно было сделать. Подхватив дорожную сумку, валяющуюся на песке, Бред бросился бежать. Сердце заходилось в панической лихорадке и своим биением заглушало даже плеск реки. Муки совести о том, что он убил человека, сестру любимой женщины, терялись на фоне инстинкта самосохранения. «Нужно бежать, уезжать из города и забыть о том, что он был здесь». Как только он оказался на безопасном расстоянии от места преступления, а на улице показались первые прохожие, Бред замедлил шаг и притворился одним из них. Буднично прошелся до автобусной остановки возле цветочного магазина «Силкс Flowers и попытался перевести дух. Расписание, развешанное на стеклянной перегородке, успокоило его. Отсюда ходят автобусы прямиком до Детройта. И следующий будет через два часа. На это время нужно где-то затаиться. Своим приютом он выбрал кантри-кафе поблизости и сел у окна, чтобы не упустить автобус, если он прибудет раньше положенного времени. Волна испуга схлынула, но кровь все еще бурлила, как река Сент-Клер. Сделав заказ на суп-чаудер и классический бургер, Бред прислушивался к звукам улицы. В любой момент могли завыть сирены и за ним придут. Но никто же не видел того, что он сотворил. Это слабо утешало, но на большее не хватало ни сил, ни воображения. Отсидев положенные два часа за столиком кафе, Бред так и не притронулся к еде. Его тошнило и без жирного бекона, выглядывающего из-под булочки. «Он убийца». И его найдут. Если Грейс с чудом удастся выплыть, он проведет остаток жизни за решеткой. Телефон пискнул от входящего сообщения. Я безумно скучаю. От нее. От Эвелин. Она и не подозревает, что он сотворил своими руками. Но он ни за что не признается. Он не может ее потерять. Только не Эвелин. а деревенелыми пальцами он набрал ответ. «Командировка короче, чем я ожидал. Скоро буду дома. Люблю тебя». Пять минут до отправления автобуса. Бретт оплатил счет и вышел на остановку. В пиджаке была зябка. Погода в Сент-Клере не сравнится с Атлантой. Но пробирала его не от северного климата, а от самой большой ошибки своей жизни. Сев в самый конец автобуса, Брэд ослабил ворот рубашки и попытался дышать ровнее. Оставалось надеяться лишь на одно. Что Грейс О'Хара плохо плавает. Иначе она сообщит полиции. Гореть ему в аду, но пусть она утонет. Сотрется из памяти, как ночной кошмар. От мысли о том, что Грейс больше никогда не побеспокоит его и Эвелин, его отпустила. Брэд наконец-то получил свое успокоение.